На такой ночевке он схватил ужасный флюс и ходил весь обвязанный, вымазанный йодом, сопровождаемый улюлюканьем местных мальчишек и улыбками остального населения живописного уголка. Живописный, да, если вести от живописцев. Художников, друзей Макса, там живших. Богоевский, Лентулов, Кандауров, Нахман, Лев Бруни, Аболенская. Но живописный в кавычках нет. Голые скалы, морена берега, ни куска, ни ростка, зелень только высоко в горах, огромные с детскую голову пионы, а так ковыль, полынь, море, пустыня, пустырь. Автор, очевидно, Коктебель, Восточный Крым, Кемерия, родина Амазонок, Вторая Греция, принял за Олубку, дачу поэта Волошина, за... Профессорский уголок, где по вечерам Вяльцева и граммофон. Наш уголок я убрала цветами. Коктебель. Никаких цветов. И сплошной острый угол скалы. Там, по преданию, в одной из скал, досягаемой только вплавь, вход воит. Подплывала. Входила. Особенно, кстати, потешалась над ним она, та, которую он предлагал принять в залог вечной любви, ладонями моими пересыпаемый песок. Потешалась? Я? Над поэтом я? Я, которой и в Коктебеле-то не было, от которой он уехал в Крым? Она очень хорошенькая. Что? Немного вульгарная. Что? Брюнетка. По профессии женщина-врач. Что? Вряд ли была расположена принимать подарки такого рода. В Коктебель привез ее содержатель, армянский купец, жирный, масляный, черномазый. Привез и был очень доволен. Наконец-то нашел место, где ее было некому, кроме Мандельштама, ревновать. Женщина-врач на содержании у армянского купца. Помимо того, что этой данной женщины никогда не было, не наши нравы. Еврейская, то есть русская, женщина-врач, то есть интеллигентка, сама зарабатывающая. У нас не так-то легко шли на содержание, особенно врачи. Да еще в 1916 году, в войну. Вот что значит 10 лет эмиграции. Не только Мандельштама забыл, но и Россию.